Спальня кронпринцессы была заполнена народом. Стояли у двери два полудемона и служащих леди Тьер. На полу перед кроватью расположились на коленях два мага, что-то высматривая в ковре. У постели, спеленанной светящимися заклинаниями и погруженной в сон Алитерры, сидел лорд Ултан Шейвр. А Александр, который сейчас совсем на леди Верис был похож, принюхивался к простыням. Кстати, ковер был мокрым. Отчетливо виднелось черное влажное пятно в центре. Собственно, перед ним и сидели маги. Лорд Шивр вскинул голову, посмотрел на меня, внимательным очень взглядом, затем обратился к леди Тьер. «Ничего. Свободны», — приказал свекромонстер. Абсолютно все мгновенно покинули спальню ее высочество кроме Ултана. Демон дождался, пока все выйдут, и тихо спросил у меня. «Получилось?» Догадываюсь, о чем он спрашивает, и потому спокойно ответила. Не совсем, но ответы получены. Кивнув, лорд задал следующий вопрос. «Лорд Тьер вернулся с вами?» «Нет», — грустно призналась я. «Жаль». Затем несколько напряженная. «Госпожа Риатте, вы скоро освободитесь?» Ответила не я, вмешалась леди Тьер. «Да я побудет со мной до появления Риана». Лорд Шейвр склонил голову, принимая ее решение, но, направившись к двери, сказал уже мне. «Когда освободитесь, жду вас в управлении, желательно с Найтесом». «Что-то случилось?» – спросила я, когда демон уже двери открывал. «Да», – глухо ответил Ултан, – «нападение на супругу лорда Витори». «Что?» – едва не заорала я, и демон, уже открывший двери, вернулся, закрыл проход и... И шепотом сообщил мне. — Было совершено нападение. О подробностях лорд Виторий не сообщил. Потребовал или вас с Найтесом, или Тьера. Говорить с нами отказался. — Сам демон, затянутая в черное, словно потемнел сильнее после сказанного. А меня другое заинтересовало. — В каком смысле на супругу? Ултан тяжело вздохнул и пояснил. — Не совсем на нее. Скорее на ребенка. Леди Виторий беременна. В моей голове начала складываться четкая схема. Лорд Виттори мечтал о детях. Он сам говорил, «Марита стала моей единственной, от которой я хотел детей. Мечтала о малышах и она, но шли годы и ничего. Я впадал в отчаяние, она плакала, когда верила, что я не услышу». Он был одержим этой мечтой, и на этом пытались сыграть. «Всего через сутки». В мой дом постучалась женщина, и у нее было даже не предложение. Условия. Несколько крайне странных условий. А теперь получается, что лорд Виторий отказался от выполнения каких-то условий. И у него попытались отнять то единственное, о чем он столько лет мечтал. Во имя бездны не дождутся. Лорд Шейвр, останьтесь здесь. Я сама свой голос не узнавала. Леди Тьер, мы к вампирам. На меня удивленно уставились оба. «Между прочим, у меня все еще откат!» Решила напомнить. «Прокляну ведь! И даже стыдно не будет!» угрозы впечатлились, но ледитьер попыталась напомнить. «Дэя, личные просьбы императора!» «Эа, мы уже спасли!» Торопливо сообщила я. «Ведьма пока занята выяснением того, что я узнала острова. Так что время у нас есть. К вампирам, ледитьер Либо вы сами меня перенесете, либо я найду оруга, но с ним будет дольше. Ты в халате, — протянул свекромонстр. Да какая разница, как я одета? Начала я и осеклась. Потому что как-то вдруг совершенно неожиданно возникла идея. Очень-очень интересная идея. В академию, — скомандовала я, — мне нужно переодеться и кое-что взять. Вспыхнуло золотое пламя. «Я ничего не поняла!» Задумчиво проговорила Леветье, присаживаясь на кровать в моей спальне. «Спасли, а? Ведьма занята? Ты говорила с островом?» «Да», — кратко ответила я, устремившись к шкафу. «Обычно я очень аккуратно с вещами. Мама приучила убирать за собой. Да, и когда ты старшая, волей-неволей приучаешься лишний раз не сорить. Но сейчас я просто выбрасывала вещи из шкафа, в поисках того самого свертка с рубашкой, украшенной обережной вышивкой, потому что точно знала, купленная Рианом в лавке волховицы рубашка и от проклятия убережет, и от ножа, и от бесплодия. — Что ты ищешь? — не выдержала леди Тьер. — Рубашку, — резко ответила я. — Зачем? — полный удивления вопрос. — Подарю леди Витори. Недоумение повисло в воздухе. — Вот! — Я схватила сверток, рывком поднялась и, прижимая его к груди, весело потребовала. «Все, теперь к вампирам!» Скинув бровь, Леди усмехнулась и напомнила. «Ты переодеться забыла!» «Ощущение, что я сейчас завою!» «Давай быстро подберем что-то простое!» Пошла на компромисс Леди Тьер. «Понимаю, что тебе сейчас все равно, но завтра будет стыдно, потому что одно дело появиться в халате в спальне Алитерры, и совсем другое клане вампиров, к тому же занимающим столь высокое положение. Единственное, что порадовало в данной ситуации, возможность сменить влажное белье на сухое. К тому времени, как я вернулась из душа, леди Тьер молча протянула мне платье, надела не глядя, расчесала влажные волосы и едва подхватила сверток, вспыхнуло золотое пламя. Музыка Ночь на территории вампиров. Я ожидала чего угодно, но никак не тускло сияющего на сером небосклоне солнца. Потом вспомнила, что днем у них ночь наблюдалась, видимо, им так проще. Решительно шагнула с дороги, на которую нас перенесла Реддитьер. К уже знакомым вампирам, чтобы уверенно сообщить «Не свалю». Зависшая в воздухе троица ответила в том же стиле про -ходи! Но одна. Зачем ты добавил последний стражей? Я остановилась. Задумчиво огляделась на Ледитьер, которая действительно осталась стоять там же, даже не делая попытки приблизиться. Затем одарила вампиров недоуменным взглядом и спросила, почему? Нет никакого доверия. Завершил фразу последней, и уже по традиции он же и дополнил. А ты иди. Я осталась стоять. нет «Леди Тьер мне тоже не нравилась, но еще вернуться нужно было, а потому я решительно сказала. Мы вместе!» Вампиры переглянулись, после чего все же в привычном темпе общения выдали. «Лучше дружи с Дроу!» Третий, как всегда, фразу завершил. «Целее будешь!» А я вдруг подумала, кто была та леди, что приходила в вампирский, да и не только кланы? Ведь не зря... — Совсем не зря все были искренне убеждены, что лорд Тьер причастен к заговору против империи. — Леди Тьер, — я стремительно обернулась, — а вам ранее доводилось бывать на территории вампирских кланов? Леди вскинула бровь, задумалась и ответила. — Дважды. Семь и девять лет назад. У нас с кровососами несколько напряженные отношения. Вновь оборачиваюсь к вампирам. те красными от ярости. Но круглыми от удивления глазами смотрели на свекромонстра. И не требовалось быть частным следователем, чтобы догадаться. «Это она приходила к лорду Витори, да?» Позади меня раздалось гневное. «Что?» «Да, это она», — мрачно сообщили вампиры. «И вечером тоже». «И теперь мне все стало ясно, отчетливо ясно. Наша темная заговорщица, она же морская ведьма». Придумала великолепный ход. Леди Тьер в империи знали. Вот откуда у всех сопричастных была такая уверенность, что магистр на их стороне. «Дея, что происходит?» Рык почти. «А у меня не было времени на объяснение. Совсем не было. И потому я пошла на хитрость. Я сейчас вернусь и вам все расскажу». Я подумала и добавила. «Мама!» И разъяренная леди Тьер... Уже готовая высказать все, что думает по моему поводу и по поводу вампиров, захлебнувшись возмущением, так и осталась стоять на дороге, а я стремительно помчалась в дом лорда Витори.